От одной мысли она вздрогнула. Игнациус, что задумал этот старый оран, засевший между миром и точно у гнезде? Почему он дал мятежнице сбежать? Для чего ему потребовалось посылать Сильвию в догонку? Ведь хватило бы едва заметного мановения его его пальца, чтобы связать Хюмель по рукам и ногам. После чего с ней уже можно было делать все, что угодно. Ничего сказала она себе, стараясь стряхнуть неуверенность и страх. Кошка села неподалеко на камне и принялась облизываться, время от времени поглядывая на Сильвию. Отчего-то очень захотелось всадить стилет между зеленых глаз, но этому искушение Сильвия решила не поддаваться. Она упустила Хюмель, но зато руки ее сами собой раскинулись в стороны, словно она стремилась сейчас обнять всю изувеченную свирепой схваткой площадь. Зародыш силы таился глубоко под землей, но уже поднимались, поднимались к свету темные и упругие колосья, коим суждено собрать будет кровавую жатву. Однако, прежде чем слепая сила Великой Ночи вырвется на свободу, этой мощью воспользуется она, Сильвия. Достаточно она была на побегушках. Архимаг Игнациус бесспорно силен, вся радуга перед ним – ничто. Но если она, Сильвия устоит сейчас не испугается не дрогнет и не побежит ах ее бы эту силу в тот день когда хозяин ливня обрушил в опрах всю совокупность совокупную рать арка крепко зажмурившись она стояла чувствуя как с каждой секундой свирепеет и крепнет жесткий ледяной ветер секущие неприкрытые щеки упругий клубок настойчиво и зло расталкивал земные и Слои, стремясь все выше к ненавистному свету, сделать свое дело, насытиться и погибнуть, дал перед этим жизнь сотням и сотням других существ, которым и предстоит продолжать начатое. Перед мысленным взором Сильвии пронеслись странные картины, пылающие развалины, рухнувшие дома, беспомощно торчащие балки, бегущие солдаты, и среди них мерно, Неумолимо наступающие ряды темной армии, армии, в которой ни одного из воинов не было собственного лица, просто темный овал, и все. Небо заполняли черные знамена. Пронзительный ветер несся над площадью города. Но застывший почти что в экстазе сильвы и свирепые порывы казали их мягким дыханием теплого южного бриза. Ночь наступала. Ночь властно требовала своей доли в этом мире. Ночь решила, что настал ее черед. Сильвия до боли в напряженных глазах вглядывалась в темный горизонт, стараясь различить там контуры новой хозяйки этого странного мира. Ночь тщетна. Теме нужно было совсем другое и совсем другими путями. Конечно, просто принять рвущуюся на свободу яростную и слепую мощь Сильвия не могла, она знала и умела многое, гораздо больше, чем полагалось бы простой, до придачи еще не, э, и более чем юной чародейки из обычного мирка, но все-таки, чтобы принимать тьму, требовалось больше, куда больше. Черные знамена раздвигались, освобождая длинную, ведущую куда-то за грань неба тропу. Сильвая потянулась вперед, больше всего на свете ей хотелось сейчас оказаться на этой дороге, ведущей куда-то к неведомым горизонтам, за которыми свобода и сила, воля творить то, что захочешь, оплатить всем и за все, и занять наконец-то достойное ее силе и место в иерархии могущественных правящих упорядоченным». Тело ее двинулось, дернулось в конвульсивном движении. Темная дорога распахивалась перед ней. Оставалось только сделать один единственный шаг, когда Сильвии на плечо внезапным прыжком бросилась полосатая ничейная кошка. Когти полоснули по шее, острыми как иголки э, острые, как иголки зубы, куснули за ухо, больно до крови. «Тварь!» – взвыла Сильвия, крутнувшись на каблуках и отшвыривая кошку от себя. «Тварь поганая!» Черный фламберг ударил быстрее молнии, беззвучно и убийственно. Полетели горя, горящие брызги кирпича, волнистые лезвие играющее рассекло, толстенный потолочный брус. Однако кошка, само собой, осталась цела и невредима. Тварь! В третий раз с ненавистью бросила Сильвия, останавливаясь, эх, тянувшись за платком. «Ну что тебе? Чего? Кто тебя послал? Мессир Архимаг!» Чтобы я с пути истинного не сбилась, кошка, усевшись на торчащий из груды битых камней средств деревянной балки, опять принялась невозмутимо вылизываться, с великолепным презрением, даже не смотря в стороны взбешенной силии. Небесная тропа закрывалась, черные знамена истаивали в аэре. Поток силы иссякал, только все громче и все грознее, гремели какие-то неведомые барабаны под землей, точно неведомые полки, скорым маршем двигались к месту битвы. Сильвия зябко обхватила плечи, ее вдруг начало знобить от самого обыкновенного страха. «Что ж ты тут чуть не наделала, девка?» – пробормотала она, медленно пятясь. Кровь стыла в жилах, злая сила, вошедшая в нее, требовала действия, и от навиваемых этой силой картин волосы вставали дыбом. «Куда же это тебя затягивало-то, а? Давай-ка отсюда, давай по-добру, по-здорову, пока руки-ноги целы». Кошка соизволила наконец повернуть голову и внимательно взглянула на девушку. Негромко мяукнула, распушила хвост и с достоинством удалилась. Кис-кис-кис вырвалась у Сильвии, прежде чем она сама шлепнула себя по губам. Повернулась и опрометью бросилась в темный лабиринт узких переулков. Встречаться лицом к лицу с подземной армией, кем бы они ни оказались, ей ничуть не улыбалась. Она вихрем пролетела два или три коротких квартала, когда, когда прямо перед ней начала вспучиваться припорошенная снегом брусчатка. Миг спустя камни брызнули в разные стороны, и из дыры показалось отвратительного вида рыло. Землисто-зеленая, чешуйчатая, снабженная мощными жвалами, какими-то длинными усами-выберцами не весь зачем и как отросшими у подземного зверя на поверхности появилась широкая, плоская, точно у крота лапы с мощными э, кривыми когтями откуда взялся тут этот страх что провело его в Эгез, Сильвия не знала и знать не хотела она не зря воспитывалась в Красном Арке Фламбергс вновь ударил и крот, в отличие от кошки, не сумел увернуться казалось, черное лезвие закричало от злой радости Вновь ощущая всеми своими извивами теплую кровь и плоть жертвы. Метнувшийся клинок невозможно было даже рассмотреть. Голова крота распалась надвое. Тело грузно осело, выпученные глаза застыли. По снегу потекла темная кровь. Сильвия метнулась дальше, к появившейся из руин стая белых волков, каждый из которых был ростом с доброго бычка. Смутно она припомнила сказку о семи волках бледных. На детали пришли уже после того, как все семь тварей легли к ее ногам. Фламберг косил врагов, словно коса траву. Злое пение клинка, хряск разрубаемой плоти, ломающихся костей, брызги темной, почти что черной крови, и в самом сердце этого безумия она, Сильвия, тонкая, словно тростинка, девчонка, не как управляющаяся с тяжеленным двуручным фламбергом, чуть ли не с нее самой величиной» земля все еще вздрагивала, но ощутимо слабее из разрушенного дома высунулась еще одна морда совершенно уже непотребная какой-то покрытый мехом сухопутный спрут и Сильвия, недолго думая, развалила его пополам. Фламберг делал ее неуязвимой и непобедимой. Со стороны могло показаться, что в руках юной чародейки гудящий темный круг живого воздуха, волшебным образом рассекающий все, что оказывается у него на пути. Что это? Что случилось? Что за напасть лезет в несчастный город и откуда она взялась? И что, собственно говоря, я тут делаю, мелькнула у Сильвии. Хюмель давно унесла отсюда свою задницу, мне тоже пора, а все остальное помогите, истошно заверещал кто-то в разрушенном доме наискось через перекресток. И сразу же кто-то здоровенный заворчал и заворочался где-то совсем рядом в развалинах в красивом некогда доме с сорванной крышей. В чудом уцелевшем окне виднелся изящный многоцветный витраж. Сильвия закусила губу. Крик повторился, жалобный, безнадежный, словно тот, кто кричал, уже сам не верил, что ему придут на помощь. Миг спустя, помогите, сменилось верещанием и визом. Сама себе удивляясь, Сильвия метнулась через дорогу. Стремление к спасению ближнего своего отнюдь не относило к числу ее Сильвии немногочисленных добродетелей. Но уж слишком отчаянно и горестно кричал там в развалинах. И притом кричал явно ребенок скорее всего девочка.